19. О'кей. Предлагаю нам поступить следующим образом. Послышался приглушённый голос Слейзнера из одной из колонок. Коккус совершенно тёмного, если не считать узкую полоску света в углу монитора. Я свяжусь с разведкой и узнаю, что они думают. Это переходит все границы, и нам нельзя просто так это оставить. Тебе видно, где они сейчас? обратился Цян к Фариду, изучавшему цифровую карту с красной точкой, которая, по-видимому, обозначала полицейское управление в Копенгагене. А что? спросил Хеск потряскивающим голосом. Что делать мне? Я точно не вижу, на каком они этаже. Фарид перевёл взгляд на соседний монитор, на котором увеличил изображение 3D-модели здания полиции. Но если они не посреди коридора, вот здесь. И нигде не быть в туалете, то они должны быть в конференц-зале 44Б на втором этаже северного флигеля. "Туалет" звучит интригующе, сказал Цян, но я бы поставил на конференц-зал. Вопрос в том, не поехать ли тебе домой и не отдохнуть, услышали они голос Слей즈нера. А в твоём состоянии я бы взял такси. за счёт работодателя, так что не беспокойся. Это Хеск и Слейзнер? спросила Дуни, выходя из душа, замотанная в полотенце. Тян кивнул. Он только что очнулся. Спасибо, Ким, но всё в порядке, мне уже лучше, сказал Хеск. Гораздо. Только сейчас? Да. Слезнек нашёл его в одном из конференц-залов на втором этаже, как раз когда он начал приходить в себя. Но прошло же почти 2 часа с того момента, как он потерял сознание. Слезнер предположил, что ему могли что-то подсыпать, произнёс Фарид. Кто? Служба полицейской разведки. Всё становится только загадочнее. Дуня замолчала и наклонилась к одной из колонок, откуда снова послышался голос Слейзнера. «Ян, послушай меня. Ты только что очнулся после двухчасовой отключки. Что-то здесь нечисто, так что я настаиваю. Отправляйся домой и отдохни. Я пока постараюсь что-нибудь разузнать, а завтра возьмёмся за работу с новыми силами». Но сейчас ведь я веду это расследование, ответил Хеск. И я лучше сам решу, когда мне ехать домой. Вау! Вы слышали? повернулся к остальным Дуня, не в бровь, а в глаз. Ян, ты лучше не нервничай. Конечно, поступай как хочешь и не переживай за расследование. Никто его у тебя не заберёт. Я здесь, чтобы тебе помочь, о'кей? О'кей. Okay. Чего мне совсем не хочется, так это чтобы ты вдруг выгорел и вернулся к работе только через полгода. Понимаешь? Для меня это была бы полная катастрофа. Тогда в дерьме окажусь я, и мне понадобится новая звезда, а они на деревьях не растут, ты уж мне поверь. Так что ради меня будь добр, выживи хотя бы до конца расследования. Слезно рассмеялся. Давай договоримся, что ты поживёшь ещё некоторое время, он снова рассмеялся. Иди сюда, я тебя обниму. "Ох уж этот тип", покачал головой Дуня, не понимая, как Хеск вообще выдерживает находиться с ним в одной комнате. Кстати, они упоминали о том документе? Нет, ни слова, сказал Цен. Странно, он же должен быть обнародован сегодня в полночь. А может, совсем и не странно. Что ты имеешь в виду? Имею в виду, что Цзянс глотнул и переглянулся с Фаридом. Хмм, что вопрос в том, так ли это? Так ли это что? Что ты хочешь сказать? Так ли это действительно интересно, вклинил Сафарид. Что ты, учитывая все риски, должна выходить ночью в поле только ради того, чтобы выловить какого-нибудь полицейского с рацией? Если у тебя есть идеи получше, то можешь высказать их сейчас. Да и почему документ не может быть интересным? Вы же сами слышали, как Слейзнер давил и требовал обнародовать его, чем бы он ни являлся, как можно скорее. Зачем устраивать тайный ланч, если это что-то незначительное? О'кей. И что это будет, по твоему мнению? Дзян скрестил руки на груди. Понятия не имею. Это я и собираюсь выяснить. Предполагаю, что-то достаточно серьёзное, чтобы заставить всех пойти по ложному следу. И единственное, что нужно сделать нам сориентироваться и повернуться в правильную сторону, и чем быстрее, тем лучше. Дуня, Фарит посмотрел ей в глаза. Я знаю. Ты считаешь, что вчера мы напали на след, искажённое во время того ланча, может и оказаться ключом к чему-то глобальному. И возможно, так и есть, не знаю. Значит, что я точно знаю? Так это то, что мы с Тяном изучили и прослушали весь аудиофайл. Каждое слово. И мне жаль это говорить, но ничего такого там нет, он покачал головой. Единственное конкретное, их беспокойство, подходит ли Хеск для руководства расследования. И судя по сегодняшней пресс-конференции, мне по крайней мере их опасения понятны. Тот документ, который сбил тебя с толку, упоминался лишь вскользь, и вопрос в том, является ли он чем-то более весомым. Нет, если спросишь Микаэля Рёнинга, спросил Цан. А он тут причём? спросила Дуня. Он, как не как твой лучший друг, и, конечно, помог бы нам со всеми файрволами и заметанием следов, если бы считал это таким же достойным внимания, как ты. Дуня покачала головой. Микаэль хочет только чтобы я всё бросила и вернулась к обычной жизни. А ты не думала, что он, возможно, прав? спросил Фарид. Дуня задумалась и в итоге кивнула. Конечно, прав. И? спросил Цен. Мы находимся на войне, если вы этого ещё не поняли. Она смотрела то на одного, то на другого. На войне, где есть только два варианта: И дать задний ход и сделать вид, что ничего не произошло, не входит в этот список. Тут либо мы, либо Слейзнер. И я вас уверяю, он не сидит и не раздумывает, как бы бросить все и взять отпуск. Он днями и ночами работает над тем, чтобы найти нас и с нами расквитаться. А сейчас он ужасно боится и в панике, что мы его опередим и найдем то, что бы это ни было, что он пытается замести под ковер. Фарит вздохнул. О'кей, вчера он нарушил свою рутину. С этим я готов согласиться. Согласен, кивнул Джен. Но что в этом такого странного? продолжал Фарит. Всё-таки это расследование находится в центре внимания. А что касается встречи за ланчем, так Слейзнер был самым спокойным из троих. Согласен, повторил Джен. «Но из нас именно я знаю его лучше всего», — сказала Дуня. «И я услышала отчаявшегося Слейзнера, который пытается успокоить остальных. Какое отношение к делу имеет Якоб Санд, я не знаю. Увидим. Но без сомнений, смерть Моггенса Клинге по какой-то причине стала очень личной для Слейзнера. И наша задача — узнать почему, хотя у меня уже есть свои предположения». «Откуда твоя уверенность, что это личное?» Спросил Фарид: "А ты не заметил, как он нервничал на пресс-конференции?" Фарид пожал плечами и покачал головой. "Если спросите меня, мне больше показалось, что он был в хорошем настроении и даже довольно расслаблен", сказал Цян. "Но сейчас тебя не спрашивают", покачала головой Дуня. Нет, вы видели, как Слейзнер с наигранной улыбкой и вымученными шутками изо всех сил старается казаться расслабленным. На самом деле, он боролся за свою жизнь. Я бы сказал, что нервничал и обливался потом Хеск, заметил Фарид. Всё-таки сознание потерял именно он. Да, и это тоже подозрительно, кивнула Дуня. Хеск всегда был чувствительным, но таким уязвимым я его никогда не видела. Но только когда на сцену вышел Слейзнер, он почувствовал себя плохо. И это указывает на то, что отношения у них сейчас напряжённые. И вы же сами слышали, как он ему апанировал. Разве это так или иначе не происходит со всеми, когда дело касается Слейзнера? спросил Цан. Со всеми, кроме Хеска. Он всегда был смыщлённой пешкой Слейзнера, и теперь, когда всё это подлизывание наконец дало плоды, и ему разрешили возглавить расследование, он отблагодарил своего наставника тем, что даже не проинформировал его о своём намерении провести пресс-конференцию. И что происходит? Да, как только Слейзнер осознал его шалость, он поспешил выскочить на сцену и рассказать то, что все и так ожидали. То есть, что Моггин с Клинги совершил самоубийство после того, как намеренно или случайно задушил женщину во время полового акта. На этом пресс-конференция могла бы закончиться, и никто бы не возражал, если бы не протест Хеска. Думаю, я никогда раньше не слышал, чтобы он перечил с Лейзнеру. Но сейчас он это сделал, вдобавок перед камерами». высказал теорию рушащую версию Слейзнера, что в деле могут быть замешаны ещё один или несколько человек. И судя по тому, что я знаю о Хеске, он бы не пикнул, если бы не был уверен. А тот ещё один человек, сказал Фарид. Хочешь сказать, что это мог быть Слейзнер? Почему бы и нет, пожал плечами Дуня. А зачем ему убивать Клинге? «Хороший вопрос. И я не удивлюсь, если ответ частично заключен между строк в том документе». «Окей. Если позволите мне сказать...» — начал Цзян и подождал, пока Дуня с Фаридом обернутся. «Ничего из этого не меняет того факта, что все это пока голые предположения в той или иной степени взяты из потолка». «Я знаю. Нам нужны реальные доказательства», — сказала Дуня. Но я бы нисколько не удивилась, если бы оказалось, что они у нас уже есть. Что? Доказательство? Что ты имеешь в виду? В течение последнего месяца никто так не следил за ним, как мы. Мы собрали данные и до мельчайших подробностей зафиксировали его перемещение. Отследили каждый его шаг, прослушали каждый разговор, СМС, мейлы, прочитали всё, и всё есть вот здесь. Дуня обвела руками компьютеры, мониторы и жёсткие диски. «Проблема в том, что мы не знали, что ищем. Это как искать иголку в стоге сена, не зная, что она сделана из металла, тонкая и острая, и всего пару сантиметров в длину. Но сейчас у нас есть и имена, и события, а в полночь, я надеюсь, мы узнаем ещё больше. Так что предлагаю вам потратить эти часы на то, чтобы ещё раз просмотреть всё, что мы собрали». Я пока выйду на улицу и попробую найти симпатичного полицейского с рацией и позабочусь о том, чтобы оказаться в первых рядах, когда документ будет обнародован.